Улица Барбары Радвилайта. Стрэндж лов, сказал. Я люблю тебя больше жизни, а потом проснулся, представления не имея, кому именно это говорил. Никогда этого не помнил. Сны, в которых был страстно, самозабвенно и очень счастливо влюблен, снились ему время от времени.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 Ну, по крайней мере, можно не особо сожалеть о забытом дома зонте. Зонтом такой беде не помочь, если только он не четырех хотя бы метров в диаметре, как в уличных кафе. Вот, например, совсем рядом с выходом из парка возле кафе Strange Love. Надо же, еще несколько дней назад водил сюда дорогого гостя из далеких краев, дегустировать кофе, приготовленный новомодным способом к е м и к с и никаких зонтов на улице не было, а тут вдруг поставили.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 Обычно такими торгуют смурные похмельные тетки средних лет и аккуратные старушки с жадными п р о с я щ и м и глазами. А тут, гляди-ка, дед цветочник Элис д у л и т л чего только не бывает. Добрый день, вежливо ответила женщина средних лет, халёна, отлично подстрижена, однако облачённая в простецкий камуфляжный комбинезон, жёсткая линия рта, спокойный внимательный взгляд. Непростая такая тетка, амазонка.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 Пока прятал зажигалку в карман, под зонт влетела толстая девица, закутанная в целый ворох черных тряпок, мокрых, разумеется, каких же еще. Волосы у девицы тоже были черные, явно крашеные, с учетом белейшей кожи и россыпи мелких веснушек на круглом простодушном лице, измазанном сейчас обильными потоками туши, смытой с рыжеватых ресниц немилосердным дождем. Ужас л е т я щ и й на крыльях ночи, адская плюшка тьмы, бедный ребенок. Вероятно, в мире есть из р е л и щ более д у ш е раздирающие, чем промокшая насквозь толстушка, одетая по годской моде, но их и явно немного, и созерцать их доводится далеко не каждый день. Извините, сказала она, залившись от смущения почти неестественно ярким румянцем. Там так и льет. Все в порядке, улыбнулась ей женщина-амазонка. Это же не наш личный з о н т а общественный. Очень вовремя его поставили. Еще вчера ничего тут не было.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 Провалившись не то в Фейсбук, не то в какую-нибудь игрушку, кто ее разберет. Занял оставшийся стул, посмотрел на часы – двенадцать пятьдесят шесть. Когда так сильно льет, это обычно не надолго. Шансы успеть на почту пока не плохие. До центрального отделения на проспекте г е д е м и н о с а отсюда минут пятнадцать, даже в десять можно уложиться, если и как следует п о с п е ш и т ь Глаза почему-то закрывались, хотя вроде в ы с п а л с я и кофе выпил достаточно. Наверное, из-за погоды. Никогда не знал, какое у него давление, и есть ли оно вообще. Но обычно в дождливую погоду спать хочется целый день, это факт. Слишком солнечную, впрочем, тоже хочется. И зимой, когда крепчает мороз, и вот теперь заодно. Зевнул, подумал: да я просто засоня. Давление тут ни при чем. Вроде не спал, просто сидел, кое-как у г р е в ш и с ь в о ц е р е в ш е й одежде, неподвижно, ни о чем особенно не думая. Уставившись на каким-то чудом о с т а в ш и й с я сухим асфальт у себя под ногами, но вздрогнул от неожиданности, когда женский голос произнес на д с а м ы м ухом: "Надо же, уже половина третьего, а все льет и льет. Как половина третьего? Буквально только что было, или не только что? Получается, все-таки уснул среди бела дня в мокрой одежде, сидя на стуле под желтым зонтом кафе, терзаемый всеми ветрами, под шум... Нет, под грохот дождя, под его вездесущие брызги веселые и не п о и ю л ь с к и холодные. Из почты ничего не вышло. С тем же успехом мог оставаться дома до вечера. Обидно. Женщина в камуфляже сама выглядела растерянной и сонной. Черная адская плюшка г о р б и л а с ь над телефоном. Старик цветочник Элиз дулил, сидел, откинувшись на спинку стула и задрав голову вверх. Спят они или бодрствуют. п о д и пойми.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 Неудивительно, можно вообразить, какая толпа народу пытается сейчас добраться до дома. н е одним ы такие умные, увы. р е ш и л прийти ей на помощь, стал набирать все хранившиеся в телефонной памяти номера такси по очереди. Бесполезно. Короткие гудки, снова короткие гудки. Наконец у аппарата сдали нервы, и на все попытки дозвониться он стал отвечать г р о б о в ы м молчанием. Да Что с ним такое? Никогда не умел чинить прибора.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 И как минимум трехэтажный, сказала женщина в камуфляже, скорее даже четырех, точно не помню. Факт, что довольно высокий, не такой приземистый, голову на о т е ч е н и е даю, и уж точно не красный. Слушайте, в е д ь да. если бы вы не сказали, я бы не обратил внимания. Когда смотришь сквозь такую стену воды, все что угодно можно объявить оптическим обманом и успокоиться.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 И посмотрите, какие там башенки, такие только в мультфильмах п р и р и с о в ы в а ю т королевским дворцам. В Вильнюсе ничего подобного отродясь не строили, и, по-моему, вообще нигде. Уму не постижимо. Вы это тоже видите? Или все-таки чокнулась я одна? Да, башенки. Тонким е н ь голосом повторила девица в черном. Лицо у нее сейчас было совершенно пятилетнее, гладкое, щекастое, с круглыми глазами и удивленно распахнутым ртом.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 Нельзя так жестоко шутить, особенно над девчонками. Им и мы без того не просто живется, а мечтательным, вдохновенным толстухам стократно труднее, чем всем остальным. Девица в черном адресовала ему у к о р и з н е н н ы й взгляд, в котором явственно читалось: «Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Не надо меня жалеть». Но вслух сказала совсем другое. м и р а ж и Армутарха обычно возникают на рассвете.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 Но его поза выдавала внутреннее напряжение. То ли старался запомнить получше, то ли просто с и л и л с я вообразить все эти зрелища недоступные его мертвым глазам. м и р а ж и Одабу имеют человеческую форму и любят подолгу беседовать с теми, кому п р и м и р и л и с ь говорила Толстуха. Они дружелюбны, а все же вреда от подобных встреч больше, чем пользы, потому что их б о л т о в н я ничего не объясняет, но остается в памяти до конца жизни. Очень хочется отыскать в ней какой-нибудь тайный смысл, но его никогда нет. Хуже только миражи агала н а т а которые обычно возникают перед учеными, подсказывают им неверные решения трудных задач и надолго сбивают с толку. Еще есть миражи яй улота, они столь яркие, что их видят даже с закрытыми глазами. А миражи д е т а уяна всегда сопровождаются необычным шумом, таким громким, что на само зрелище мало кто обращает внимание.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 Хорошо было. И однажды я увидел корабль такой большой, что мачты доставали до облаков. Так-то я почти ничего не вижу, только день от ночи отличаю, и еще иногда могу определить какого-то ч цвета. И тут вдруг этот корабль. Я сперва подумал, вылечился, теперь буду все видеть. Но нет, к о р а б л ь у плыл и опять стало как раньше. Никому не рассказывал, даже внучке. Думал испугается, р е х н у л с я дед. А это оказывается такой специальный нахальный мираж, даже известной науки. Корабля все-таки не было, но и я не р е х н у л с я Хорошо. Но положим насчет известности и науки есть некоторые сомнения. Девица похоже просто шпарит, что в голову в з б р е д е т Но говорить это вслух, конечно, не стал. Зачем огорчать двух человек сразу?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 Северные миражи у т а у н я всегда появляются на исходе долгой зимы и похожи на бескрайние поля цветов. Миражи Шамкудрана добрые и надежные. с л и наивный свидетель поверит такому миражу и войдет в него, Шамкудрана будет сохранять форму сколько угодно долго, лишь бы не испугать вошедшего и не разочаровать. Миражи Улай возникают только при очень сильном ветре и вид всегда и м е ю т пугающий. совершенно не хотел снова ее перебивать, но как-то почти помимо воли спросил: что насчет миражей, которые появляются в дождь? Бывают такие. Не знаю. б е с п е ч н о ответствовала толстая девица. Этого мы пока не придумали. Не придумали? Не успели. Кивнула она и вдруг з а п о з д а л а смутилась, осознав, видимо, что выступила с лекцией перед посторонними взрослыми людьми и сделала это вовсе не в мечтах. н и в пылком своем воображении, н и в фантазиях, а взяла и все рассказала громко и четко вслух. Покраснела так, что нежный румянец стал похож на опасный ожог. Огляделась явно прикидывая, не лучше ли выскочить из патента и убежать, но дождь по-прежнему не просто лил, а стоял стеной. Пересилила себя сказала: просто мы книжку пишем про волшебные м и р а ж и с... с братом.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 А вот разобрать, сколько их там, несколько штук, целый парк или вообще лес, уже не удавалось. Подумав о парке, обернулся. Интересно, хотя бы ворота Бернардинского сада на месте? Ага, держи карман шире. Шиш тебе, а не ворота. Площадь какая-то там теперь с фонтаном, что в т а к о й л и в е н ь особенно актуально. м и р а ж конечно. Что же еще? Ну, правда кафе с т р a н д ж l o v никуда не делось.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 Вот и хорошо, пусть себе п р и л о м л я е т с я на здоровье. Всяко лучше, чем наспех придумывать внезапные испытания какого-нибудь г л ю ц и н о г е н а массового поражения, удачно растворяющегося дождевой водой. Или что мы вообще умерли и сидим тут в очереди в рай, как в общественную поликлинику. Вы тоже так подумали? Удивилась амазонка. Естественно, все мы воспитаны примерно на одних и тех же книжках и фильмах.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 Я записала, наконец, сказала Толстуха, отдала исписанные листочки старику, а ручку машинально сунула в карман своего черного балахона. Не стал напоминать, что ручка на самом деле его. Ясно уже, ч т о б е д н я ж к а с м у т и т с я так, словно ее застукали на попытке вынести килоледенцов из сиротского дома. Еще чего доброго убежит потом в дождь от стыда.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 Но высокий человек в длинном черном плаще с огромным примерно полутора метров в диаметре черным зонтом, приближавшийся к ним со стороны невесть откуда взявшегося проспекта, явно не испытывал ни малейших сомнений в собственном существовании. Очень уж бодро, почти в прыжку, и п р шел он по лужам и очень уж весело улыбался им всем сразу и приветливо махал рукой. Рыжик, закричал он издалека, держись, спасение близко, я принес тебе зонт.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 Вот не факт, что это доброе пророчество, совершенно не факт. Смотрел вслед удаляющейся парочке в черном под черным огромным зонтом. Хорошие. Так-то мужчина, пожалуй, слишком высок костляв.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 Делать мне там совершенно нечего. У меня было отличное детство, но жить его еще раз нет уж в о л ь т е Один раз я этот номер исполнила. Вопрос закрыт. Лучше продолжим эксперимент. Управлять городскими пейзажами гораздо интереснее, чем покорно принимать их внезапную смену.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 А что яственно светится в резко сгустившихся сумерках, так это обычное дело. Видимо, влюблена. И дома на углу улиц м а й р о н е и Барбары Радвилайте прекратили наконец издеваться над разумом, сменяя друг друга со скоростью сорок навождений в час. Все действительно стало как прежде, и теперь сквозь плотную стену дождя виднелись бледно-лиловые полупрозрачные стены и золотистые черепицы двухэтажного жилого дома, который всегда здесь стоял.